Господь, сосед, когда тебя бужу сердцебиеньем, Боже, замираю, услышу ли Твое дыхание, знаю, ведь ты один. Я в зал вхожу, кто даст воды тебе? Я рядом, весь внимание, слух и жаждущий, Ты. Всюду. Не сплю я, слушаю, яви мне чудо, я здесь, я здесь. Случайно мы разделены стеной, но тонкой, Боже, слух, что страх. Я позову, или это голос твой, она во прах падет, хоть голос Тих. Стена во тьме из образов твоих, имен твоих, икон, и вот лампада. Чуть вспыхнет свет, каким должны гореть глубины духа, чтоб тебя узреть, свет бьется тщетно в серебро оклада, И чувством Вне тебя погаснув надо, Как на чужбине, тихо умереть. Когда б хоть раз так в сердце тихо стало, И все случайное, все, что мешало, Все приблизительное, хохот рядом, Все чувства с их неугомонным адом Я смог бы выгнать бодрствующим взглядом. Тогда б я мог к тобой, единым садом, Тысячелистным на краю вселенной, На миг улыбки мимолетной стать, Чтоб жизни всей вернуть тебя мгновенно как благодать».